Глава 19. Мама вышла встречать меня прямо у ворот, за которыми выглядывал небольшой одноэтажный дом со старой крышей. И, кажется, она уже давно топталась в ожидании, запахивая потуже длинную куртку, хотя я приехала точно к обещанному времени. Мне тоже не терпелось увидеться, и я тоже волновалась, как перед важным событием. «Доченька», — тепло произнесла мама, — крепко прижимая меня к себе. «Как же я соскучилась!» «И я!» — искренне произнесла я, встретившись с ее улыбчивыми глазами. Услышав шум мотора, невольно обернулась, и мы с мамой сосредоточили взгляд на представительном внедорожнике, стоявшем на дороге. Автомобиль тронулся с места, резво развернулся и покатил прочь. Внутренности тут же неприятно стянуло. Он даже не вышел, как и обещал. «Я заеду за тобой в семь», — предупредил муж, как только мы остановились напротив красных ворот, потемневших от времени. В отличие от меня, он был хмур и серьезен. «Может быть, раньше. Так что будь на связи». «Да, конечно», — пообещала я, выглядывая маму в окне. Все внутри торопилось скорее выйти к ней, Однако ручка двери не поддалась, и я растерянно обернулась к Адаму. Напряженно глядя на меня, он наклонился, вдруг притянул ладонью мое лицо и прикоснулся теплыми губами ко лбу. Такое маленькое мгновение, но когда наши глаза встретились, я застыла на несколько секунд, парализованная неконтролируемым трепетом. Муж редко проявлял ласку подобным образом, И каждый раз я реагировала одинаково. Этим жестом он вселил в меня уверенность, приятный покой. Но своим последующим упрямством безвозвратно нарушил все это. «Идем, Мариам», — утешающе произнесла мама, обняв меня за плечи, будто чувствуя, как поменялось мое настроение. «Холодно сегодня». «Я ведь была предупреждена» но стало очень неловко и обидно за Адину. Пройдя через калитку, я замедлила шаг, оглядываясь в просторном чистом дворе. Слева тянулся аккуратный деревянный заборчик, за которым, по всей видимости, спал сад. Справа возвышался навес, под которым стояла старенькая серебристая иномарка без задних колес. Внутри вдруг передернуло, и я напряженно взглянула на маму. Это... Нет, поспешила успокоить она. Той машины у нас давно нет. Адина подтолкнула меня идти в дом, а я невольно забеспокоилась о том, что у родителей нет средства передвижения. Отчему ведь сейчас часто нужно ездить в больницу? После огромного дома мужа, где отовсюду веяла роскошью, прихожая моего родного дома... Показалось мне очень тесной и скромной. Низкий потолок, на полу постелен линолеум, кое-где на стенах не совпадали обои, люстра пожелтела от времени, потерлась мебель. Все это я невольно отмечала и тут же осаживала себя. Зато здесь чисто и уютно. Успокаивалась только тем, что так бесстыдно присматриваюсь лишь в надежде что-то узнать, хоть что-то. «Проходи, Мариям», — бодро пригласила мама, вешая куртку. «Это твой дом. Не стесняйся». Вежливо улыбнувшись, я кивнула и начала развязывать шарф. Никак не могла перестать глазеть по сторонам, потому что совершенно не чувствовала, что это мой дом. Ничего не откликалось внутри, ни единой маленькой искорки. Надежды не оправдались, и это привело в негодование. От досадных мыслей меня отвлек звук шагов и неравномерный стук. Через пару мгновений я едва узнала мужчину, вышедшего из комнаты с тростью, который навещал меня еще в больнице. «Здравствуй, дочка!» — поздоровался отчим, опершись рукой о дверной косяк. «Здравствуйте!» — дружелюбно отозвалась я. А мама вдруг всколыхнулась. «Что такое, Заур?» «Я же сказала, чтобы ты в комнате ждал, не ходил. Совсем врача не слушаешься». Я тоже видела, как мужчине было тяжело стоять, но он лишь проворчал. «Если его во всем слушать, то мне осталось лечь и помереть». «И вообще, мужчина всегда сам знает, что ему можно, а что нельзя». Мама покачала головой и пробурчала что-то на родном языке а я застыла с глупой улыбкой, пока она развешивала мою одежду. Повисла неловкая пауза. Одетый в белую рубашку, словно сегодня какой-то праздник, Заур переминался с ноги на ногу, должно быть, не зная, как вести себя со мной, о чем заговорить. В общем-то, я тоже не знала. «Как вы себя чувствуете?» — наконец спросила. Он вскинул брови и бодро ответил. С каждым днем все лучше, Альхам Дулилям. Спасибо, что спросила Мариям. И спасибо, что порадовала своим приездом. Мы тебя очень ждали. Я тоже рада, что здесь, откликнулась я тепло. Мама скомандовала всем идти в зал, где в честь моего приезда накрыли целый стол. Я даже подумала, что родители пригласили родственников, может быть, соседей или моих друзей, но никто не пришел. Может, чтобы не смущать меня? Хотя я не была голодна, но из уважения попробовала все, что мама мне предлагала. За столом домочадцы почувствовали себя комфортнее, так что потихоньку завязался разговор. Заур рассказал мне о машине во дворе, который вот-вот должен был доделать его хороший друг. Это успокоило меня. Так же, как и то, что мой отчим успешно проходил лечение. Я, в свою очередь, поделилась хорошими новостями от врача, упомянула о поездке в горы, о своих впечатлениях, а также о том, что узнала от Адама по поводу своей учебы. Разговор неизбежно перешел от настоящего к прошлому. Мама поведала о том, что я взяла академический отпуск после свадьбы. Не стала вдаваться в подробности, но догадка сама пришла. Скорее всего... Я боялась осуждения и косых взглядов. По этой же причине у меня не было и подруг, которые могли бы прийти в больницу. Вообще как-то обозначить свое существование. «А мы давно живем в этом доме?» — спросила я маму, которая сразу после чая обещала показать мне мою комнату. Не знаю почему, но этот вопрос прямо зудел в голове. «Не очень» лаконично ответила она. «Наверное, и двух лет не будет, как мы приехали в этот город». Я испытующе уставилась на Одину. «Мы жили в другом городе?» «Да». «Ты родилась далеко отсюда», сообщила она, будто вымеряя каждое слово. «Практически на другом конце республики». Прежде чем вопрос слетел с моего языка, В голове вдруг все само сложилось. Два года. Другой город. Первое замужество. Так вот почему. Мама уже открыла передо мной дверь комнаты, которая находилась в конце короткого коридора. Маленькая, светлая и чистая. Ничего лишнего. В углу стол с тетрадями, книгами и закрытым сереньким ноутбуком. Возле большого окна комод а напротив двуспальная кровать, которая занимала большую часть пространства. Пока я осматривалась, нерешительно ступая по пушистому бежевому ковру, расстеленному почти на всю комнату, мама застыла в дверях. Казалось, даже дыхание затаило в ожидании моей реакции. Задумчиво сев на край кровати, я погладила идеально застеленное коричневое покрывало рукой, чувствуя кожей, Мелкие катышки. Внутри окончательно воцарился диссонанс. С одной стороны, мой солидный муж и его богатый дом. А с другой — я и мой дом. Я никогда не думала, что так скромно жила. Это особенно сбивало с толку после обстановки, к которой я успела привыкнуть. Неудивительно, что внимание Адама могло меня пугать в начале нашего знакомства. По комнате разнесся мамин вздох. Понимаю? Тебе не очень здесь комфортно. стушевавшись, произнесла она, что мне сразу не понравилось. Но ты любила этот дом и свою комнату. Я сосредоточила на Одине напряженный взгляд. Мне не может быть некомфортно в доме родителей, твердо возразила я. «И я верю, что любила это место, просто...» Я уныло огляделась, не зная, как выразить то, что сдавливало грузом сердце. «Я так надеялась что-то вспомнить здесь, но пока внутри лишь ощущение, что я уже бывала здесь когда-то очень давно». Мама приблизилась и села рядом. «Я знаю», — сочувственно произнесла она, накрыв мои руки своими. «Понимаю, о чем ты говоришь. Мало приехать домой. Ты бы хотела обрести этот дом внутри». Я сглотнула, подкативши ком, и согласно кивнула. «Это ужасно. Не помните даже самых простых вещей о своем прошлом. Каждому человеку нужен дом, хотя бы в сердце. То безопасное место, где прошла важная часть жизни». Я подняла взгляд на Одину, которая задумчиво смотрела в окно. И мне вдруг стало так жаль ее, сколько боли перенесло ее сердце из-за меня. До сих пор переносит, но как стойко она держалась. «Я хочу попросить прощения за Адама», — выпалила я виновата. «Вы не заслужили такого отношения». Мама озадаченно нахмурилась, затем тепло улыбнулась и убрала прятку волос с моего лба. «Не стоит, моя девочка. Не переживай об этом. Для нас с отцом важно только то, чтобы он относился хорошо к тебе. Только тогда наше сердце будет спокойно». Она заглянула мне в глаза и, понизив голос, спросила. «Он ведь тебя не обижает?» Я отрицательно покачала головой и уверила. «Нет, вам не о чем волноваться. Адам...» Он ведет себя достойно и сдержанно и заботится обо мне. О, Маша Аллах!» Горячо выдохнула женщина с облегчением, даже руку приложила к груди. «Пусть будет так. Пусть нас он не помилует никогда, но тебя простит и примет. И в дом свой, и в свою душу». Я лишь тихо вздохнула. Страшно было даже говорить об этом. Связь выстроившаяся между нами, пока казалась слишком хрупкой. «Возможно, когда я все вспомню, нам обоим станет гораздо легче», задумчиво предположила я, а Адина покачала головой. «Ох, Мариям», — произнесла она с тяжестью, «если бы в воспоминаниях было только хорошее». Я напряженно взглянула на нее, но не стала ничего говорить, потому что в глубине души тоже боялась, что прояснение станет для меня настоящим испытанием. Заглянуть за штору всегда любопытно, но в то же время страшно, ведь я могу увидеть там то, что мне не понравится. «Я бы не бралась что-то предполагать», добавила мама, «но в одном уверена наверняка. Когда Аллах наградит тебя, Адам. Окончательно смягчится. Чует мое сердце, он на многое взглянет иначе. Я отвлеченно уточнила. Наградит? Ну да. счастливит беременностью. Приглушенно подсказала она, будто боясь сглазить. Рано или поздно это произойдет, и тогда для старых обид не останется места, и в ваш дом придет счастье. Сметение тягучей волной тут же прошло к грудной клетке, и я отвела взгляд. От мамы это не укрылось. «Что такое, дочка? Что не так?» Обеспокоенно спросила она. Но я молчала, и женщина сама начала делать выводы. «Вы ведь спите, как муж и жена?» В ее голосе сочилась такая настороженность, что я решила не скрывать. Едва заметно кивнула, ощущая колкую неловкость. «Ох, ну вот, значит, все хорошо. И, возможно, даже это уже произошло, ты обязательно почувствуешь перемену внутри». Я растерянно встретилась с глазами мамы, в которых плескалась затаившаяся радость и надежда, ощущая, как язык прилип к небу, потому что впервые осознала, Во время нашей близости Адам ни разу не оставался во мне до конца. Ни разу. После этого разговора с мамой в грудной клетке поселилась безотчетная тяжесть. Мы даже сменили тему. Она принесла красивый альбом с моими детскими фотографиями, которые мы долго листали, а потом включила ноутбук, где позволила самой покопаться. А я все ощущала ее внутри. На какое-то время Одина оставила меня одну в комнате и, бесцельно повозив мышкой по рабочему столу, я все-таки навела курсор на папку с надписью «Фото». Оно то и дело цепляло взгляд, но я нарочно игнорировала ее. Внутри прямо дрогнуло от волнения, ведь там хранилось недалекое прошлое, а практически настоящее. Папок внутри оказалось много. Подписанные в основном датами, поэтому я выбрала наугад и в открывшемся окне щелкнула по первому фото. Незнакомая мне жизнь понеслась кадрами, где я в компании девушек дурачусь на камеру. Точнее, это были сокурсницы, с которыми мы решили устроить фотосессию в каком-то классе или аудитории, а потом в красивом парке. Приятные и любопытные фото. Я прямо излучала радость. Девушки все были такие миленькие. Казалось, мы очень близки и дружны. Но тогда... Почему же никто из них не навещал меня? Или до сих пор не пытался связаться? Эти мысли отозвались тупой болью в сердце. Я закрыла окно с фото. Зашла в другую папку, где оказалось много кадров с каких-то свадеб, застолий в незнакомых домах и ресторанах. Я фотографировалась со многими людьми, которые, скорее всего, были моими родственниками, с невестами, с именинниками, с детьми, с семьями. Кто-то казался даже знакомым, но ни одного дня на фото я не помнила. Интересно, где они все? Неужели остались в том городе, из которого я сбежала? Очередная папка с надписью «Я» была сплошь из моих фото. Листая их одну за другой, я вглядывалась в свое безмятежное, улыбчивое лицо и пыталась понять, о чем думаю на том или другом кадре. Я выглядела уверенной в себе, спокойной, загадочной, потому что тогда твердо стояла на ногах. У меня были цели, планы, события, жизнь. Но все-таки... Что-то смущало в этом цельном, безукоризненном образе. Грусть, которую можно было увидеть только в глубине глаз. Задавленный страх или тайно тяготившее сердце. На очередном фото я посмотрела прямо в камеру, не улыбаясь, не позируя, ничего не скрывая. Рука невольно потянулась к монитору и коснулась изображения. «Кто ты?» Выдохнула я, член раздельно и подавленно, будто девушка на фото непременно должна была мне ответить, но она молчала, и загадка в ее глазах осталась тайной даже для меня. Приедешь еще? Осторожно спросила мама, пряча грусть за улыбкой, когда пришло время уезжать. Муж позвонил раньше семи, но, честно говоря, я была не против. Конечно. Откликнулась я тепло, хотя прекрасно понимала, что решать в первую очередь будет Адам. Но мне очень хотелось успокоить родителей. «Я позвоню, когда соберусь». «Приезжай, когда душа пожелает», — настоял Заур, который тоже вышел в прихожую проводить меня. «Хорошо. Спасибо вам». Я неловко обняла отчима, затем последовала за мамой к двери. Она задумала меня проводить, а деликатные возражения отмела, как будто сразу догадалась, что я переживаю из-за грубости мужа. На улице уже было почти темно. Одина вышла со мной к воротам, напротив которых под фонарем ожидал заведенный внедорожник. Я только коснулась его взглядом, как в груди прошел неприятный спазм. «Ну давай, доченька, до встречи» произнесла мама, притянув меня в объятия. Весь ее вид отражал невозмутимость, словно ничего такого не происходит, словно ее действительно не трогало поведение Адама. Вот только это задевало меня. Так, что иголками шпарило лицо. Отстранившись от матери, я повернулась к внедорожнику, однако с места не сдвинулась. Просто замерла, будто ноги приросли к земле. «Ты чего?» — спросила мама. «Забыла что-то?» Я лишь отрицательно качнула головой. Продолжала стоять и смотреть на внедорожник. «Мариям!» «Мариям, не надо сердить мужа! Иди!» Мягко настояла она, начиная догадываться, что я делаю. Задержав на женщине напряженный взгляд, я спокойно возразила. «Я не боюсь, что он рассердится!» она нахмурилась и растерянно покосилась на машину. «Ты что это задумала, девочка?» Я не ответила. Вся подобралась в ожидании, ощущая мягкий пульс адреналина. «Выйдет?» «Нет, не выйдет, ни за что». С каждой новой секундой волнение туже охватывало нервную систему. «Так, ну все, Марьям, хватит!» запротестовала Адина. «Не нужно этого». Было очень тяжело сохранять решимость, но еще тяжелее — оставить все так, как есть. Резкий гудок заставил вздрогнуть. Но я осталась стоять. Сделала короткий вдох, внимательно глядя на тонированное окно с водительской стороны. Ожидание превратилось в вечность. Мама, скорее всего, была бы рада уже уйти, но не могла вот так оставить меня. В какой-то момент... Когда уверенность внутри начала таять, когда мысли сдались сомнением в том, что мое упрямство окажется тверже, дверь со стороны водителя неожиданно дернулась и открылась. Адам вышел из джипа, оправил пальто и размашистым шагом направился к нам. Остановившись, взглянул сначала на Адину, а затем на меня в упор. «Ну?» Но... Выдал он настораживающе спокойно. «Что дальше, Мариям?» Все тело зазвенило от напряжения, и, кажется, голос, когда я сказала, «Здесь моя мама? Поздоровайся, пожалуйста». Без тени упрека я действительно вежливо попросила, а муж посмотрел на меня так, словно я не в своем уме, и воздух вокруг мгновенно накалился. Однако в следующую секунду атмосфера резко разрядилась. «Конечно», — неожиданно сказал Адам, смягчив тон, и обратился к Адине. «Доброго вечера. Извините, не смогу зайти и поздороваться с вашим мужем. Надеюсь, передадите ему мои приветствия». Сбитая с толку, я потерянно уставилась на него. «Мама тоже». И она не торопилась отвечать. «Ты готова ехать?» — невозмутимо спросил муж, всецело сосредоточив на мне внимание. Я переглянулась с мамой и неуверенно ответила. «Да». «Тогда иди в машину, Мариям». Помедлив мгновение, я вновь посмотрела на женщину и тихо пожелала «Доброй ночи». «Доброй ночи, дочка». Направившись к джипу, заметила, как она столкнулась глазами с моим мужем. Словно ждала какого-то подвоха, дополнения. Прямо приготовилась к этому. Но он больше не сказал ни слова. Развернулся и пошел вслед за мной к машине. «Спасибо», — произнесла я, как только мы тронулись. Однако Адам промолчал. Вся дорога прошла в густом молчании. Впрочем, я ожидала, что что-то последует за моей выходкой но не думала, что это будет тишина. Она очень напрягала, и я старалась отвлечься утешающей мыслью. Зато я добилась своего. Когда мы въехали на территорию дома, я уже успела немного расслабиться, забыться, потому не ожидала, что муж так просто не выпустит меня из машины. «Стой!» — велел он стальным тоном, как только я собралась выйти. «Не спеши, душа моя!» Поговорим». Адам так взглянул на меня, что захотелось сглотнуть, но я спокойно повернулась к нему, показывая готовность слушать. «Я не намерен мешать твоим визитам в родительский дом, но хочу, чтобы ты кое-что понимала, когда задумаешь повторить этот фокус. Мне несложно будет подыграть Мариям. Я выйду к твоим родителям и даже поздороваюсь». «Но имей в виду, ни сейчас, ни в следующий раз моего уважения от этого не станет больше, так что чего бы ты там ни хотела добиться, у тебя не вышло». Повисла жгучая тишина, и невыносимый протест разразился внутри. «Но почему ты так?» «Потому что когда-то они сделали свой выбор». Перебил меня Адам повысив тон. «Теперь я делаю свой, и тебе придется с ним смириться». Задержав на нем непонимающий взгляд, я отвела глаза и нервно выдохнула. «Тема закрыта», — глухо подытожил муж и дернул свою дверь.